самого чуть не детства, зато смелость, мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства перед авторитетами. Но все-таки немец хорошо сказал. «Браво, немец!» «Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить». «За что же душить-то?» — улыбнулся Алеша. «Ну, я соврал, может быть, соглашаюсь».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 «И это вы говорите мне?» — вскричал Коля. «А я, представьте, я думал, я уже несколько раз, вот теперь, как я здесь, думал, что вы меня презираете. Если б вы только знали, как я дорожу вашим мнением! Но неужели вы вправду так мнительны в таких летах? Ну, представьте же себе, я именно подумал там, в комнате, глядя на вас, когда вы рассказывали, что вы должны быть очень мнительны».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 Мало ли, сколько раз бывает или кажется смешным человек. При том же нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это. Хотя, впрочем, я давно уже заметил это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился черт и залез во все поколение. «Именно черт!» — прибавил Алеша, вовсе не усмехнувшись, как подумал бы, глядевший в упор на него Коля. «Вы, как и все», — заключил Алеша, — «то есть, как очень многие. Только не надо быть таким, как все. Вот что!» «Даже несмотря на то, что все такие?» «Да». «Несмотря на то, что все такие?»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 Но в целом все-таки благословите жизнь. «Именно! Ура! Вы пророк! О, мы сойдемся, Карамазов! Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. Мы не ровня, нет, не ровня, вы выше, но мы сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе, или мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, Или с первого же разу разойдемся врагами до гроба?» И, говоря так, уж, конечно, любили меня. Весело смеялся Алеша. «Любил, ужасно любил, любил и мечтал об вас. И как это вы знаете все наперед?» «Ба! Вот и доктор! Господи, что-то скажет. Посмотрите, какое у него лицо!»